Глава 15. Интерлюдия 9. В Англии гид проводит экскурсию американцу. Американец. Всё у вас в Англии маленькое. Вот, например, это здание в Америке было в 10 раз больше. Конечно, сэр, это же психушка. Не заладилось со старта. Сначала припёрся бывший начальник штаба ВВС США, генерал Тёрти Слей. Командир звена стратегических бомбардировщиков полковник Рой Долтон с ним был лично знаком. Более того, он даже поучаствовал в качестве пропагандиста в прошлой предвыборной кампании. В 1968 году Тёрти Слэй был кандидатом на пост вице-президента США от крайне правой американской независимой партии на стороне кандидата в президенты Джорджа Уоллеса. Вот и понадобился лётчик, герой Вьетнамской войны. Рой себя особым героем не считал, но тем не менее на просьбу генерала откликнулся. Ему нравился подход Лэмея, а его знаменитые слова Долтон попросил машинистку напечатать в штабе на отдельном листе, повесил у себя над тумбочкой. Хлёсткие слова. Наш ответ северному Вьетнаму будет состоять вот в чём: Потребуем, чтобы они втянули рога и прекратили свою агрессию, иначе мы будем бомбить их и в бомбим обратно в каменный век. И столкнём мы их туда не сухопутными силами, а нашей воздушной или морской мощью. Рой тогда был капитаном ВВС и пилотировал B-26. Седьмой год уже воюет. Это будет его последний полёт. Предлагаю должность в стратегическом командовании ВВС. Пора передавать опыт. атом и генеральские погоны не за горами. Сегодня, однако, Лэмей своим пафосом раздражал. Полёт очень тяжёлый. Нужно преодолеть три рубежа ПВО обороны китайцев, и потом нельзя будет вернуться назад. Придётся садиться у Коми. Не то чтобы страшно, но какое-то неприятное, сосущее чувство подложечкой. Не состоявшийся вице-президент митинговал чуть не полчаса. Потом по лесам обниматься с каждым из членов экипажа всех шести самолётов, а на плече у командира эскадрильи 43-го авиакрыла полковника Гаррильда Маквайера даже всплакнул. Только это не все неприятности за день. Потом оказалось, что конвейер B58 Hustler майора Макса Шрайхера из звена роя заправлен не полностью. Техники, конечно, потом своё получат. Но вот сейчас что делать? Решили звено полковника Макгвайера отправлять сейчас, а их через час. А в этой проклятой Корее жара и духота. Стоят на солнцепёке в лётных комбинезонах и кроют последними словами аэродромные службы. А пот так и струится по телу. Так и это ещё не все несчастья. Лейтенант Джон Крейс из сего того же экипажа майора Штрайхера перед самым вылетом обосрался. Ну, не в штаны, а переминался, переминался с ноги на ногу, и потом, когда уже объявили по машинам, крикнул, что в туалет ему надо, и с качками как кенгуру понёсся к вышке. Взлетели через сорок пять минут после звена, что улетело бомбить Ланжол. Из земли передали, что Маквайра пытались перехватить на Цюндао, но высоты не хватило. Рисковать, говорят, не стоит. Идите, мол, по запасному маршруту. То есть нужно идти гораздо восточнее, на город Чандэ, а потом, оставляя Пекин южнее, уже лететь к Баотоу. Получалось длиннее, почти на 100 миль. Но если назад не надо, а садиться в Монголии, то это не критично. Китайцы пытались их достать зенитками береговой обороны, но на такую высоту их пушки рассчитаны не были. Спокойно шли на крейсерской скорости в полторы тысячи километров в час на высоте шестнадцать с гаком километров. На небе ни не облачка, и Рой расслабился. Еще десятых минут, и они сбросят контейнер с бомбами, потом полчаса до русского аэродрома, и его войне придет конец. Будет планировать операции. учить молодёжь спокойно проводить вечера с женой и двумя сыновьями. Командир, прямо по курсу облачность, низкая очевидность. Капитан Джеффри Фейнштейн, оператор бортового вооружения, озвучил то, что полковник уже почти минуту наблюдал. Спускаемся, парни. В штабе обещали безоблачную погоду на всём маршруте. Вечно в рот. Выглянут из окна и скажут, что увидит. За что им деньги платят? До цели около Стамиль Опять этот выскочка Фейнштейн, переведённый из истребительного авиакрыла, говорит то, что и так по приборам видно. Давайте спустимся до 10.000 м. Спустились и увидели их. Много, с полтора десятка. Их не могло быть здесь. Нет, в штабе предупреждали, что у Китая есть немного истребителей Chengdu J-7. Это Коми передали им свою документацию, несколько готовых самолётов МиГ-21, Ф-13 и турбореактивных двигателей Р-11Ф300, ещё до того, как Мао поругался с советами. Вот недавно Узкоглазы освоили их выпуск. Спецы из Пентагона утверждали, что ракет на них нет, только две старые 30-миллиметровые пушки на ринга, содранные с советской НР-30. Лети они на высоте в тридцать пять тысяч футов, только посмеялись бы над макаками. Но вот столкнулись нос к носу. Не уйти. Для того и придумывались истребители. Ну что, парни, остается только подороже продать свои души на дерьмом заднице перед смертью. События восемнадцатые. Когда и где будет коммунизм, нам специально не говорили. А то туда опять все ринутся и опять всем не хватит. Пришлось два дня сидеть в Москве. Собиралось политбюро. Свегун семичасным из своих республик добрались за день, а вот Воронин из Болгарии с какого-то очередного совещания СЭФ, где братушки просили денег и технологий, приехал только вечером на второй день после того, как Шелепин всех обзвонил. Не сам, секретарь, но разницы-то нет. Почти одновременно с ним из Хабаровска явился и Гречко. Отсутствовал только Малинков. сидел в Монголии. Там, читаться Данбалов пребывала в перманентной панике и ужасе, и приходилось дедушке их поддерживать морально и физически, в смысле водочкой. На востоке меж тем грохотало. Американцы в очередной раз подставились. Они решили помножить на 0 надводный и подводный флот КНР. Решили подняли в воздух все оставшиеся самолёты и пошли искать непонятно куда девшийся флот Восточного моря со штабом в Нинбо, притоплек Шанхаю и основные силы 7-го флота. Кораблей там нет, одни торпедоносцы, да несколько устаревших эсминцев. Потопили, понятно, и то не без потерь. Скорострельные самолётные пушки, расположенные на утлых суđёнушках, изрядно поредили состав морской авиации, что базировалась в Ивакуне. В префектуре Ямагути вернулись остатки на базу, а тут и флот Восточного моря пожаловал. Заглянул на огонёк. Единственная база морской пехоты США расположена на острове Хонсю, в этом самом Ивакуни, который в Ямагути, недалеко от аэродрома. Подошли китайские корабли, а их никто с оркестром не встречает. Отстрелялись, смешали пехотинцев с землёй главными калибрами. Поднявшемуся в воздух первому крылу опять досталось. После боя Ганн почти кончилась. Американцы тоже не в поддавке играли. Подняли все самолёты с авианосцев и половину флота китайского потопили. А тут подоспели и основные силы. Ночь китайский флот Восточного моря не спасла. Ни те времена. Сейчас темно ли, светло ли, корабли друг друга видят. Может, кто и ушёл? Победа же и море Восточно-китайское осталось за США. Только в результате численность граждан США уменьшилась еще почти на семь тысяч человек. Бик свою часть миссии выполнил и отзвонился. Индира Ганди мандражировала, требовала встречи с Шелепином. Тогда зачем вся конспирация? Опять Марсель почапал в посольство. Все омол будет, как только начнете. Обещали подумать. Петр, выслушав Бика, решил, что не решаться индийцы и ошибся. Индийские самолеты атаковали пограничные пункты в Аксайчина, а потом и на линии Макмагона в штате Аруначал Прадеш. И тут последовал не жданный чик. Пакистан не утерпел, вел войска на ту территорию Кашмира, которую они передали Китаю в 1963 году. Индия после авианалета тоже начала вводить войска. почти беспрепятственно. А вот Пакистан нарвался на крепкую оплеуху. Пакистан-Китай им связывает Каракорумское шоссе, проходящее через спорную территорию Гилгит-Балтистан. На этом шоссе расположен сухой порт Суст. Этот город занимает стратегическое положение. Его не минуют никакие пассажирские и грузовые перевозки через Пакистан на китайскую границу. Вот два пехотных полка пакистанской армии и двинулись в городку И были перемолоты моторизованный дивизии Ноаг. Дорогу бомбить нельзя, иначе зачем вся войнушка? Пакистан стал сосредотачиваться. На фоне всех этих событий 29 июля 1969 года и собралось политбюро. Доклад делал Гричко. Никого посторонних не допустили. Слишком важные вопросы. Лучше такие дела обделывать без посторонних глаз и ушей. послушали, помолчали. Потом послушали Ценёва про Третью республику. Опять помолчали. Шелепин посмотрел на Петра и кивнул ему эдок одобряюще. Крайним сделать хотят. Этот вопрос с Ценёвым они 2 дня назад порешали. Потом Тишка в спокойном отнёгу головой. Шеф появится в последний момент. Выступали все по очереди. Желающих ввязываться в полномасштабную войну с Китаем не было. Зачинщиком быть никто не хотел. Дошёл в предпоследней очередь и до Петра ход. Синдианюгуйский автономный округ это гигантская территория с огромным количеством нищего народа. Если повесить такую обузу себе на шею, то мы потонем. Пусть уйгуры сами дерутся с Китаем. Получилось один раз 20 лет назад, получится и второй. В крайнем случае можно отдать им оружие, которое уже пора утилизировать. Так дешевле обойдётся. За это оружие нужно брать с них урановую и бериллиевую руду. И ещё там по рекам полно золота. А вот отправить хорошо подготовленную группу во главе с Фотием Ивановичем освобождать и приводить к власти Денсио Пино этот вопрос можно пообсуждать. Кульджу же нужно делать карликовым независимым государством. Пусть там будет даже наша валюта, но в состав СССР сразу отнюдь не принимать. Делать как в своё время с Тувой. Ну, или второй вариант. вывести всех желающих и не очень даже в Казахстан, казахов равномерно распределить по сельской территории, но нельзя их селить кучно. Они мусульмане, начнут ратовать за строительство мечетей и во влечение нашего почти перевоспитанного народа. Агитации пущать? Нет, по одной-две семьи на сто квадратных километров. Атомные бомбы на дороге, что соединяет Синьцзян-Угульский автономный район с основным Китаем? Гречко, понятно. Да ни в коем случае, разбомбить, если будет твёрдая уверенность, что уйгуры восстанут, но обычными бомбами, ну или вакуумными в крайнем случае. А в идеальном варианте попросить это сделать Индию или США с баз в Пакистане. Что, в Штатах дурне? Если мосты взорвать и облаву устроить, то уйгуры восстанут и образуется, как ты говоришь, огромное государство прокоммунистическое. Нет, США на такое не пойдут. Вождь был недоволен. Его план наброситься сейчас на втравливающего СССР войну Тишково провалился. Чуть подставлялся Ценёв, но старый лис видно владел какой-то информацией, чтобы железного шурика держать на расстоянии. А мы пообещаем не лезть туда. Пусть они, если захотят, надрываются. Две такие серьёзные войны, как вьетнамскую и китайскую, и им при всей их мощи не осилить. Нужно, чтобы и Вьетнам активизировался. Без сопливых Скользька, Хошимину, я вчера еще позвонил. Они начнут с минуты на минуту. Шлепин вытер под салба большим коричневым платком. Тогда остается втянуть в этот конфликт Тайвань, пусть они за острова попадаются. Я, если вы не против, позвоню моему другу Чань Кайши. Мы ведь поддержим их в Совете Безопасности и ООН. Не саск, очень все с тобой, Петр Михайлович. Устало улыбнулся молчавший все это время Косыгин. Не звонить, вот сейчас все и решится, а то так шавки тявкали. Звони, и ты Александр Николаевич, звони президенту Стасову. Ой, смастые взрывает. Пока ничего не обещай. Они сейчас там возбудились, могут просто из мест и бомбануть, могут и ядерными. Ну да, местность безлюдная. К тому же может все это слегка преувеличено. Кирасимые нагасаки веч стоят на прежнем месте, процветают даже. А сколько ж то? Мотнул головой Гришко. Не понял. А дождём пока, у все игроки как следует увязнут, нам сейчас о другом думать надо. Георгий Карлович, поднимите свои архивы, посмотрите, нужные генералы или партийные лидеры Китая, что учились, лечились или работали в СССР. И чтобы они сейчас вез сымили в армию и правительстве, пора нам там к власти приводить адекватного человека. Событие девятнадцатое. Славяне были вольно любивым народом, их часто угоняли в рабство, но и там они не работали. Гей, славяне! заорали славяне и погнались за Геем. Уехать из Москвы не дали никому, ну, точнее, сами себе не дали. Коллективный же орган, один на всех, решили недельку всем из столицы не ногой, даже на дачу. Вон, есть гостиница. А можно мне в Кремлёвской больнице полежать? Пётр ногу свою хромовую задрал. Без проблем, Касыгин вздохнул. Ведёт же не к трам. Есть время болеть. Вот сейчас лежит в палате и смотрит на двух, как бы их без мата назвать? Чудиков? Нет. Те просто чудят. эти же с целью. Ну и ладно. У нас с ними на сегодняшний момент совпадают цели. Давай, господа друзья, давайте я вас друг другу представлю. По правую руку от моей ноги находится Добровольский Александр Александрович, личный совершенно нетривиальный, советский идеолог славянского неоязычества, национал-анархист, национал-социалист, волк Автор программной и самиздатовской статьи «Стрела иерилы», участник диссидентского движения СССР, член Народного трудового союза русских солидаристов, в заключении сошелся с бывшими колаборационистами, нацистами, соратниками Краснова, Шкура и Власова, членами Народно-трудового союза. Хватит, а то от похвалы вон засмущался Волхв Алёшенька. Петр Миронович, я человек увлекающийся, ну наделал молодости ошибок. В молодости, Алексей Александрович, вам мать вашу пятьдесят шесть лет, и я говорю про последние десять, а вы, оказывается, еще и в молодости по ведьмам шастали. Петр Миронович, я ведь исправился, людей лечу, что у меня перед незнакомым человеком чихвостите? Правда, ваша тава, то... вы ведь теперь товарищ добровольский? <къем> я и... За мной, а в общем вы не бойтесь, Александр Александрович. Человек, что стоит по левую руку от моей правой ноги, тоже деятель. Это Миролюбов Юрий Петрович. Он, он, он в некотором смысле ваш коллега, писатель, историк, славянист и авто. Ага. И именно он издал в американском журнале жартица вашу Библию, Велисову книгу. Все, можете обниматься и всплакнуть друг у друга на плечи. Ну мы уж почти пообнимались. Мне вот костыли мешают. И что у вас за болячка, Юрий Петрович? Зубулёв в 1956 году тяжёлой формы артрита, вот, скрючил ноги. А забирать ковы товарищ Добровольский Юрия Петровича с женой в Алмату и подлечить у Кашпировского в вашем центре. Может, с травками, да гимнастикой, с электрофорезом и получится чего? Ну и этого китайца и иглоукалывателя подключите. Всем миром на старца навалимся, да сведём его в могилу. Весёлый вы человек, Пётр Миронович, но ведь не для того, чтобы над больными людьми поиздеваться, нас позвали в эти чертоги. Понятное дело. Вот вы всех этих дажбогов, велесов, перунов и всяких мавок-навок себе из Рима представляете, или только столбами со зверскими рожами, кровью младенцев залитыми? Никакие Да шудите он, Алексей. Пусть ему, тож больной человек. огразил пальцем миролюбов. Так как, представляете? Ну, верно, Добровольский изобразил задумчивость. Ну, как положено: палец в нос, другой рукой ухо почесать, в потолок посмотреть. Ну и замечательно, Алексей Александрович, а у вас ведь связи в Москве остались? Найдите самого толкового художника за любые в разумных пределах деньги. Отвезите его тоже в ваш центр. И пусть он с ваших слов фоторобот всех этих богов и прочих славянских духов изобразит. Хотя не так. Возьмите двух самых лучших графиков, именно графиков. На ам цвет пока не нужен. Одному описываете вы, второму Юрий Петрович. И не подсматривать. Потом сравните, скомпонуйте, выпейте с художниками настойки мухоморной и сделайте один общий вариант. Вот. Потом найдете художника мультипликатора. И превратите ваши рисунки в героев мультфильмов, а еще по всем вашим адептам клич бросьте, пусть наберут увлекательных историй, как про греческих богов, хоть сами придумают, хоть во всяких летописях найдут, и чтоб спокойно все и красиво. Я тут справки наводил, профессора, филологи, на вас, Юрий Петрович, большой зуб имеют, оскорбили вы их профессиональную гордость, дилетант вы в славянских языках говорят. Да ё. Правильно, меня ваша осведомленность и фантазия в первую очередь интересуют, а язык мы их самим потом посадим перепроверять и выверять. За лизняк там какой-то молодой есть, а шиштанов выскакивает, так силице вас прищучить побольнее. Вот пусть лучше, чем критиковать и важничать, что полезного сделает. Серьезный подход в ее работе нужна, покивал Миролюбов. Как сделаете, будем мультфильмы снимать про ваших славянских богов, леших там, водяных, русалок, навок и не только. Всё, товарищи жрицы, больше не задерживаю. Там вон уже толпа из кулапов дожидается. Будут мне ногу потрошить. До свидания.